Тогда Бакара рассказала вкратце, но отчетливо, все, что с ней случилось в последнюю неделю. Свою безумную страсть к Фернану, посещение сэра Вильямса, его странное и непонятное влияние, она не пропустила ни своего бесчестного поступка со своей сестрой Вишней, ни двусмысленного письма, продиктованного баронетом, адресованного к Фернану Роше и переданного господину Бопрео. «Наконец, — сказала она в заключении, — «Я уверена и глубоко убеждена, что все это есть дело сэра Вильямса!» «Сударыня», — сказал префект после минуты раздумья, — «я должен вам сказать, что все это очень важно, и что, признав справедливость и безошибочность всего сказанного вами, придется серьезно компрометировать человека высокопоставленного». «Я вполне уверена в истине того, что говорю, господин префект», — сказала Бакара. «Теперь позволите ли вы мне видеть Фернана Роше?» «Да», — отвечал префект, — «если позволит суд. Следствие по его делу уже кончено». «Оно снова начнется», — сказала Бакара с таким убеждением, которое произвело сильное впечатление на префекта. Чиновник этот написал несколько строк, Сунул записку в конверт письма барона де о к судебному следователю и, отослав к нему, сказал Бакара, «Подождите несколько минут, я велю вас проводить». И действительно, через несколько минут пришел сторож с дозволением в руках, и префект сказал ему, «Проводите эту даму». Затем он прибавил, обращаясь к Бакара, «Мы еще увидимся, сударыня». «Мне надо подумать о ваших сообщениях!» Бакара была слишком взволнована при мысли о свидании с Фернаном, чтобы думать о самой себе. Она шла за сторожем по тем мрачным коридорам, по тем холодным и сырым комнатам, которые носят название «Консьержери». Она с одраганием слышала, как визжали задвижки и замки, как раздавались шаги сторожей часовых. В комнату, где был заключен Фернан, она вошла с чувством глубокого страха. Когда Бакара входила, с узником только что простились Леон Рулан играв граф Декергац, воодушевив его надеждой на свободу и оправдание. С тех пор, как он был в тюрьме, на бедного молодого человека нашло какое-то оцепенение, которое почти притупило его внешние чувства. Поэтому он не поднял даже головы, когда в каземат вошла молодая женщина и она могла беспрепятственно в несколько секунд оглядеть его и рассмотреть его жилище. Он сидел, опершись локтями о кровать, и держался за голову обеими руками. Его волосы в беспорядке, его грустная поза, все то отчаяние и страдание, которым он был весь проникнут, растрогали грешницу до слез. И когда сторож вышел, заперев за собой дверь, Она сделала несколько шагов по направлению к Фернану и бросилась к нему на шею. При этих неожиданных объятиях молодой человек вздрогнул, вышел из оцепенения, поднял голову, узнал бакара и вскрикнул. Это был крик радости, какой всегда вырывается у заключенного при виде друга. Но вслед за этим первым порывом явилось другое чувство, чувство ненависти и отвращения. Фернан видел в этой женщине только ту, которая его погубила, обесчестила и у которой он был арестован. Он оттолкнул ее и сказал с горечью, «Вы и сюда пришли меня преследовать?» Гришница поняла отвращение, которое она ему внушала, но она была крепка и уже, так сказать, предвидела этот прием. В самом деле Фернан, который не мог разгадать ужасные интриги, опутавшие его, Естественно, должен был причислить бакарак своим гонителем «Милостивый государь», — сказала она в волнении, пытаясь взять его за руку. «Вы, может быть, имеете право презирать меня, но я уверена, что вы меня выслушаете, потому что я могу вам сообщить средства доказать вашу невиновность». «Ага», — пробормотал Фернан глухим голосом. «Значит, вы сознаете, что я не виноват?» Мало того, — отвечала Бакара. «Я знаю имена преступников!» «Это вы, может быть?» — сурово сказал он. Бакара закрыла лицо руками и заглушила рыдание.